Запись 74. У Аякаси Белки определенно есть вкус. Заколка Ринка безумно идет. Интересно, почему простейшие манипуляции с простыми материалами получаются почти на автомате? А уж как я навострился печать поглотителя ставить одним движением, причем все равно руки или ноги. А вот с живыми организмами такой падеж. И как Юта в манге легко на себя наложил мышечные ускорители, да и реализовал прыжок с Химаре на руках. Неужели долбанный амулет как-то влияет на мой паром? И не проверишь, блин? Или просто я настолько косорукий? Вчера вечером я наложил полный вариант светолинейной модернизации хомяка по шаблону с ринка, включая структуру на нервную систему, которую прежде использовать побоялся, и сел наблюдать. И опять. Зерна через прутья, кормушку 5 минут искал в клетке 30 на 40 сантиметров. Зато прутья клетки есть не стал, опознав металл. Я успокоился и ушел спать. А с утра, перед школой, обнаружил обесточенный компьютер и почти перегрызенный силовой кабель в 220 вольт. На кабеле, сжав зубы мертвой хваткой, висел вчерашний подопытный. Что он делал на полу, я сразу понял. Проголодался и вывалился вслед за зернами типа заначки. А вот то, что перед этим он разогнул буквой О прутья на клетке на манер «Терминатора» из первого фильма, меня вогнало в ступор. Какая бешеная сила в таком маленьком тельце. Впрочем, вот теперь я верю, что Ринка сможет волочить меня за шкирку а-ля котенка. Я, правда, не давал ей для этого повода пока что. А вот что я должен был запоромить прутья в клетке, еще после того случая. Это факт. И почему я это не сделал сразу? Запись 75-я. Прогуливаясь неспешным шагом, мы с Ринко шлялись в воскресенье по торговому кварталу. Формально я осваивал мультипотоковое подключение печатей, находящихся далеко от города, а то можно было себе представить, как я кроссом протягиваю один 6-7-километровый виртуальный многожильный кабель. На самом деле паром просто менял свойства грунта на глубине от нескольких сантиметров и до сколько я дотягивался. Получалось уже почти 2 метра. На столь выдающееся достижение меня мотивировал экскаватор, перекопавший улицу между нашим районом и школой. Проклятый агрегат вместе с водителем поставил передо мной сразу две задачи повысить надежность коммуникаций и сделать какой-нибудь тревожный датчик на обрыв линии, чтобы не проверять полгорода, когда наша сигнальная сеть наконец распространится подальше, чем с легкостью можно пройти пешком. Отдельно и душевно я благодарил строительную компанию, начавшую работы, за необходимость создания нового варианта печати. И что самое сложное, апгрейд сенсоров системы там, где печати уже стояли. Урыл бы гадов. Или себя, уже скудоумие. Вообще я умудрился наделать уже столько ошибок, что просто диву сам себе давался. Утешал только объем моих успехов с нуля. Но ну и тут я не обольщался. Попал бы на мое место доцент-металлург, или вообще доктор в химии или физике, и ручаюсь. Секреты взаимодействия парома с металлами уже были бы раскрыты. Просто потому, что такие люди по собственному опыту знают, в какую сторону копать, в зависимости от того, какой результат эксперимент принес. А вопросы все копились и копились. С другой стороны, как мне повезло, что я не какой-нибудь филолог или, упаси боже, музыкант, востоковед или вообще даже какой-нибудь адвокат. Я не зависаю над каждым иероглифом за корючкой, который по написанию отличается от аналога там. Я не верю в бескорыстные намерения властей и однозначную власть закона. Я, в конце концов, могу приносить хомяков в жертву науки, и мне не снятся их перекрученные мертвые тушки. Боюсь, что получи такой человек билет в этот мир, он бы оказался подготовлен не лучшей ютой из манги. Скорее всего, он все так же считал бы паром обычной магией и не обнаружил бы, почему сгоревший чайник заработал. С чего, собственно, и начались мои изыскания тут. Как мне иногда хочется думать, как же хорошо, что я не нашел учебников по применению кланового дзюцу в Найхаре! Теперь я, возможно, докопаюсь до таких глубин своей силы, о чем не могли и мечтать предки просто потому, что им не был ведом банальный научный принцип познания мира. Интересно, все кланы экзорцистов отправляют детей получать профильное образование в специализированные школы и вузы, вроде магической академии? Или есть умные люди? Эх, что-то мне подсказывает, что я не один такой умный, да. Вернусь к прогулке. Я усиленно пытался добиться, чтобы применение парома не требовала от меня запредельной концентрации внимания, потому что в бою мне время помедитировать уж точно не дадут. Под этим соусом я и выводил свою подружку на прогулку в свободное время, чтобы она меня отвлекала. К тому же одни запоромленные очки хорошо, а двое лучше. Правда, пока в наши наблюдательные сети не попался ни один экземпляр аякаси или Мага, но комп уже дважды регистрировал в мое отсутствие наличие такого следа. Я в свободное от тренировок и домашних заданий время допилил таки сопряжение сигнальной сети с компьютером и сейчас делал оболочку клиент для установки в местной сотовой мне Иринка. Вообще я сначала радостно прикрутил СМС-оповещение и вуз не дул до первого прохода кого-то, ведь сообщения идут через открытый сервер, а сопоставить высылку последовательных сообщений вида «номер печати», «время прохода» на один и тот же сотовый номер с перемещениями своих сотрудников должен любой грамотный полицейский или даже просто служебный автоматический софт. Нет уж, мы лучше через веб, оно так надежнее. Заниматься техническим самообразованием отнимало массу времени что меня изрядно раздражало, отрывая от совершенствования своих полезных для выживания навыков. Но без этого было никак. Ни в программировании, ни в конструировании оружия, за разработку которого я таки взялся, я не могу переложить свои обязанности на плечи Ринка. В конце концов, именно моя подруга, обычная японская школьница 11 лет, и требовать от нее изучения C, по крайней мере, глупо просто еще не тот уровень восприятия мира. Зато у меня наконец-то выжили апгрейдженные хомяки. Правда, симптомы с зернами совпали один в один. Ну, прутья клетки не так просто разогнуть, даже гидравлическими кусачками, не то что хомячком. Картина работы мышц после синхронизации в целом вскоре стала напоминать ту, что у Ринка. И у меня назрела задача проверить управляющий контур в голове, «Для чего он вообще и зачем нужен?» «Как бы сформулировать вопрос, чтобы девочку не обедить и самому не спалиться?» М «Да...» «Рин, Арин, вот какой тебе приказ хотелось бы от меня получить?» «Упс!» Ринка, только присосавшаяся к бутылке с соком, просто фонтан пустила вперед по улице, оглянулась на меня и немедленно покраснела до самых корней волос. «О чем она только подумала?» «Вот представь себе, идет бой», — начал я объяснять впавшей в ступор девочке. «На нас бежит Аякаси, и я кричу тебе «Вперед!» Или «Откатывайся влево!» «Прыгнешь или нет?» «Попрыгну?» — неуверенно ответила Кузаки. «Отлично. А как мне надо сказать, чтобы ты поняла и прыгнула?» «Что?» «Еще раз объясняю. На нас несется демон, счет идет на секунды». «Как мне однозначно дать тебе понять, что делать, кратко?» э, -э, -э Ринка подвисла, задумавшись. «Я даже не знаю». «А вот это и плохо. Давай представим эту ситуацию детально, а ты будешь представлять свои и мои действия, хорошо? Я недавно прочел про эту фишку интуитивно понятные команды». «Угу, недавно. Когда, планируя этот разговор, придумывал, как не соврать своей соседке». Зачем я все это выспрашиваю? Нет, в бою это, несомненно, пригодится. Только вот сначала мне нужно узнать, как все-таки заставить хомяков реагировать на мои команды. Речь они ожидаемо не понимают. Поэтому решил провести этакий хитрый вариант декомпиляции прошивки от родителей, моделируя ситуацию в живом воображении Ринка. Может, у Амакава были специальные жесты и команды, нестандартные или вообще странные. Ну что же, идти никак не меньше двух часов, так что я успею выжать из Кузаки все, что она сможет вспомнить или придумать. И да помогут мне Ками и святые хомяки-мученики.